Две Оксаны. «Пришла ко мне молодая женщина и начала рассказывать о своей проблеме, связанной с работой. Она хороший специалист, но в последнее время потеряла интерес к работе. Что-то стало не так, и она задумалась, а не пришло ли время поменять работу. Ведь существует же мнение, что нужно регулярно что-то менять. Или работу, или место жительства, или хотя бы мебель. В этом есть зерно истины». Но это естественное стремление человека к новому люди в основном направляют по ложному пути. Кто-то даже смену семьи объясняет необходимостью перемен. Изменения в жизни обязательно нужны, но эти изменения должны быть в первую очередь внутренние. Духовность, раскрытие своего потенциала, выход на новый уровень сознания, проявление большей любви — вот истинные изменения, которые необходимы человеку. Вернемся к Оксане. Так звали эту женщину. Для человека, который больше десяти лет отдал одному виду деятельности и достиг в нем определенного профессионализма и ничего другого делать не умеет, сменить работу ⁇ шаг серьезный. Но внутренняя потребность к изменению была настолько сильной, что она была готова даже к такому шагу. Поэтому она и обратилась за помощью. Я чувствовал, что то, с чем она пришла, не есть самое важное в данный момент в ее жизни. Корень проблемы в другом я начал задавать ей наводящие вопросы. «А разве это единственная проблема? А что у вас происходит в сфере личных отношений?» «Оказывается, и здесь проблема. Мужчины в ее жизни нет. Есть интерес к одному мужчине, но с ним почему-то не складываются отношения. Затем я задаю еще вопрос. «А что у вас за проблема с родителями?» Она начинает рассказывать о том, в какой замечательной семье выросла но потом постепенно сама приходит к пониманию того, что здесь также большая проблема. Родители воспитали дочь на высоких принципах морали и сами старались соблюдать их. Но за внешними формами морали скрывалось нарушение основного человеческого принципа – о любви. Это довольно распространенная беда у нас в России. При советской власти любовь не являлась основной категорией, и поэтому она в жизни людей проявлялась эпизодически как правило, в юности, на этапе знакомства и первого года совместной жизни. А дальше жили по привычке, как все, и вот это считалось моральной нормой. А если появлялась любовь в более позднем возрасте, да еще вдруг на стороне, то это считалось нарушением морали. Ее родители именно так и жили. Без любви друг к другу, но сохраняли внешнее благополучие. Естественно, такое мировоззрение было заложено и в сознание девушки, влияя на ее судьбу. Дальше мы увидим, насколько сильно было это влияние. Как мы думаем, так и живем. И в этом случае эта аксиома проявилась снова. В беседе, в конце концов, открывается история, которая и оказалась кульминацией всех проблем. Именно в этой ситуации все связалось, и именно это явилось ключом к ее проблемам. И в основе были моральные принципы, заложенные с детства. В их коллективе работала еще одна Оксана. Она была старше лет на десять. У нее был муж и дочь. Семья была благополучная во всех отношениях, и коллеги по-доброму завидовали Оксане. Для младшей Оксаны старшая Оксана была примером и воплощением того представления женщины и семейных отношений, которые ей были заложены с детства. И когда она вдруг узнала, что у Оксаны появился другой мужчина, это вызвало у нее шок. Семья, ребенок, богатый муж, все отодвигалось сильным чувством к другому мужчине. Для нее это было непонятно и неприемлемо. Весь коллектив стал жить этой ситуацией. Все обсуждали старшую Оксану и больше всех младшая Оксана. Для нее старшая Оксана стала воплощением аморального поведения и предметом осуждения. Двойная жизнь и двойная мораль старшей Оксаны негативные эмоции в ее адрес со стороны коллег. Сделали свое дело. У нее возникла опухоль, и быстро в течение двух месяцев привела ее к смерти. Это повлияло на младшую Оксану еще сильнее. Она очень сильно переживала. Все ее мысли и чувства были вокруг жизни старшей Оксаны. Таким образом, она притянула судьбу этой семьи к себе. Так получилось, что дочь старшей Оксаны после ее смерти сблизилась с младшей Оксаной, и они стали дружить. Постепенно Оксана стала для девочки самым близким человеком. Она стала приходить к ним в дом, завязались дружеские отношения с отцом девочки. Но дальше отношения не развивались, хотя он ей нравился. Ее останавливало то, что он был много старше ее, и какое-то чувство вины перед старшей Оксаной. Те моральные представления, которые в ней были, мешали ей расслабиться и раскрыть свою любовь. А то непонятное чувство вины… Которое она испытывала и которое называют совестью, действительно имела под собой основание. Ее душа знала, что своим осуждением, сильными негативными эмоциями она помогла Оксане уйти. Люди часто не осознают всей глубины ответственности за свое осуждение, а оно часто приводит к серьезным последствиям, а затем возвращается к осуждающему проблемами. И он удивляется: за что? Так и в этой ситуации. К Оксане пришла проблема, которую она притянула своим негативным отношением к старшей Оксане. Все чаще старшая Оксана стала сниться младшей, и у нее стало возникать беспокойство. Внутреннее ее напряжение передалось и во внешнюю среду. Усложнились отношения на работе, что и явилось желанием сменить ее. Как видим, причины были значительно глубже и охватывали всю ее жизнь. И менять нужно было не работу, а многие вопросы ее миропонимания. Только тогда возможен положительный исход в этой, на первый взгляд, простой ситуации.